Непрерывное звучание, уже не доходящее до сознания вневлющих ему. Теперь нам этого звучания не доставало. Мертвая тишина вызвала жуткое чувство. Так торжественно была она, так трагична, что пыхтение и гул нашего автомобиля казались нам непристойным ее нарушением, профанацией этого величавого покоя, растершегося подобно огромному савану над развалинами человечества. Это оцепенелое кладбищенское безмолвие в сочетании с тучами дыма,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 Мимо старый, поникшей между оглоблями клячи, мимо кучера, который сежился на козлах, и молодого человека в коляске, ухватившегося за дверцы, дабы спрыгнуть на дорогу, подальше шесть жнецов, лежащих в повалку, устремивших в небо мертвые закатившиеся глаза. Все эти картины я вижу перед собой, как на фотографии, но по милости благодетельной природы нервы наши вскоре притупились.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 Особенно традичной или причудливой сцены Опять начинали мы постигать Весь ужас положения. Главным образом потрясала нас участь детей и наполняло Непреодолимым сознанием чудовищной Несправедливости. Нам хотелось плакать,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 Я еще помню, что один раз перед школой в Тамбридже нам пришлось остановиться, чтобы очистить путь от множества тел, загромоздивших его. Некоторые особенные характерные картины в длинной панораме смерти на улицах Суссекса и Кента запечатлелись в моей памяти с чрезвычайной живостью. Одна из них – большой великолепный автомобиль, стоявший перед гостиницей в Саутборо, сидевшие в нем, как можно было предположить, возвращались из увеселительной поездки в Брайтон или Истборн. Это были три элегантные дамы, все трое молодые и красивые. У одной из них была на коленях китайская собачонка. Их спутниками были один несколько потасканного вида пожилой мужчина и молодой аристократ, у которого еще торчал в глазу моноколь, а между пальцами, затянутый в перчатку руки, зажат балакурок, сигары. Смерть наступила мгновенно, и они замерли в своих естественных позах. За исключением пожилого господина, который, видимо, в последний момент, в последний миг, у души сорвал с себя воротник, чтобы легче было дышать. Все они были совершенно похожи на спящих. Перед автомобилем, около подножки, сидели скорчившись э официанты, держа в руках поднос с несколькими разбитыми стаканами. С другой стороны лежало двое оборванных бродяг, мужчина и женщина. У мужчины еще была протянута за длинная костлявая рука.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 Дух мой все еще потрясен ужасами, которые мы видели в пути. Тщетно я ищу слов, чтобы хотя бы приблизительно передать наши ощущения и чувства. Лучше всего ограничиться мне простым отчетом. Даже Саммерли и Челленджер были совершенно подавлены. Мы слышали за своими спинами только тихое вскрипывание миссис Челленджер. Лорд Джон был слишком поглощен трудной задачей преодоления всех препятствий на пути автомобиля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 Недурно сработано, нечего сказать, воскликнул он в то мгновение, когда мы уже спускались с Роттерфилдской возвышенности, и не переставал это восклицать, когда мы проезжали через пустыню смерти по главной улице Льюисхэма и по старой Кентской дороге. В этом месте нервом нашим нанесен был еще один сильный удар. В окне углового дома, простой архитектуры мы увидели развивавшийся белый платок, в котором махала длинная, худая человеческая рука. Ни разу еще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 У меня к вам необычайно важный вопрос, прошам Клана. Пожалуйста, скажите, джентльмены, совершенно искренне, какое влияние окажут эти происшествия на Лондон и на акции северо-западных железных дорог? Если бы то он ее не был так трагически серьезен, мы, вероятно, бы громко расхохотались. Миссис Берстон, так оказывается звали, ее, была престарелой вдовой, жившей исключительно на ренту от небольшого числа этих акций.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 Когда катастрофа разразилась, баллон с кислородом находился у нее в комнате. Естественным образом она начала его вдыхать, как делал это всякий раз при затрудненном дыхании. Ей стало от этого легче, и постепенно расходуя свой запас, она ухитрилась пережить критическую ночь. Под утро она заснула беспокойным сном и разбудил ее только шум нашего автомобиля. Так как взять ее с собой было невозможно, то мы снабдили ее всем необходимым и обещали через несколько дней проведать ее. Когда мы уходили, она все еще горько оплакивала гибель своих акций. Когда мы подъехали к Темзе, нам стало труднее продвигаться вперед, так как препятствий на дорогах становилось все больше. Чрезвычайным трудом добрались мы до Лондонского моста. Въезд на него со стороны Миддлсекса запружен был из конца в конец всевозможными препятствиями, так что невозможно было проехать дальше в этом направлении. В одном из доков поблизости от моста ярким пламенем горел корабль, и воздух полон был гарью и дымом.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 Но с другой стороны, сказал Челленджер, чей язычный голос странно звучал в ужасающей тишине, трудно допустить и поверить, что шесть-семи миллионов человек в Великом Лондоне остались в живых только одна старуха, пережившая катастрофу, благодаря таким случайностям, как ее болезнь и средства от болезни. Но если бы даже спаслись и другие Джордж, как можем мы надеяться их разыскать, отозвалась его жена. общем я вполне присоединяюсь к твоему мнению, что нам нельзя потянуть Лондон, прежде чем мы не испытаем всех средств.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 Толстый старик выгнулся из окна, Просунув наполовину сквозь нее свою неуклюжее туловище И вытянув руку с короткими пальцами В бриллиантовых перстнях, Как будто он подгонял шофера Во что бы то ни стало пробиться вперед. Дюжина автобусов торчали в этом потоке, Словно острова. Пассажиры лежали в повалку на крышу, Как разбросанные игрушки. К толстому столбу дугового фонаря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 На этот последний плакат, поднимавшийся над толпой как знамя, Челленджер показал своей жене. Я видел, как он, читая его, напыжился и пригладил себе бороду. Его многостороннему духу было приятно и лестно, что Лондон в свой последний час, час своей гибели, вспомнил его имя и его пророчество. Мысли свои он так выставлял на показ, что навлек на себя ироническое замечание коллеги Саммерли. «До последнего мгновения вы оставались в славе, Челленджер», – язвительно заметил тот а — Да, по-видимому, — самодовольно ответил он. — А теперь, кажется, э, — сказал он и поглядел вдоль улиц, которые все были скованы смертью, — я и в самом деле не уясняю себе, для чего нам дальше оставаться в Лондоне. Я предлагаю как можно скорее возвратиться в Ротерфилд и там обсудить, как по возможности полезно провести годы, какие нам осталось еще жить. Опишу еще только одну сцену из всех тех, которые нам довелось увидеть в мертвом городе. Мы решили заглянуть в старую церковь Бога Матери находившуюся неподалеку от того места, где нас поджидал автомобиль. Отодвинув в сторону растинувшиеся на ступенях тела, мы открыли дверь и вошли. Нам представилось потрясающее зрелище. Церковь переполнена была молящимися. Некоторые от волнения забыли обнажить голову, а сам воно к ним, по-видимому, обратился с речью какой-то молодой светский проповедник, и тут и его, и всех настигла судьба. Он лежал теперь, как Петрушка в своей будке, дрябло свесив голову и руки с кафедры. Все это казалось кошмаром.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 и свящим усердием трудились над канатом. Всякий раз, когда канат поднимался вверх, он увлекал нас за собой, подбрасывая на два фута. Но мы соединенными силами тянули его вниз, пока он не опускался. Челленджер затрачивал на эту работу всю свою большую физическую силу, подпрыгивая, как огромная лягушка, и громко крякая при каждом силе Жаль только, что не было ни одного художника, который мог бы зарисовать эту сцену. Нас, четырех, изведавших уже так много необыкновенных приключений,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 Данные о точном времени Великого Пробуждения, полученные с разных сторон, не совсем совпадают. Вообще говоря, оставляя в стороне географические различия в показаниях часов, ученые полагают, что на степень отравления повлияли местные условия. Достоверно то, что в каждой отдельной местности воскресенье происходило одновременно. Многие, например, свидетели утверждают, что часы Биг Бен показывали ровно 6 часов 10 минут. Заведующий обсерватории в Гринвиче указывает 6 часов 12 минут.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 Потом взгляд мой упал на кучера, который, сгорбившись, сидел на, на козлах, и, наконец, на молодого человека, возбужденно что-то втолковывавшего кучеру. Все они были живы. Живы! Живы! Бесспорно! Ошеломляюще! Все пробуждились к новой жизни. Неужели все это было только галлюцинацией, бредом сумасшедших? Можно ли было представить себе, что ядовитый поток и все, что он натворил, привиделись мне только во сне?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 И со двора донеслись ко мне голоса моих товарищей, которые были вне себя от радости и неожиданности. Как ждали мы, жали мы руки друг другу, как смеялись, миссис Челленджер от восторга всех нас перецеловала и бросилась наконец в медвежье объятия своего супруга. Да ведь не смогли же они, не могли же они спать, кричал лорд Джон. Черт побери, Челленджер, не станете же вы меня убеждать, что все эти люди со стеклянными, закатившимися глазами и окоченелыми телами, с мерзкой гримасой смерти на лице просто-напросто спали.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 И в английском «б -б банке вы были, сэр? Да, Устин. А сколько там миллионов, и все люди спали? Да. А меня там не было. Простонал. И разочарованно приделся опять за кузов Вдруг мы услышали шум колес на дороге. Старые дрожки остановились. Действительно, перед глицом челленджера. Я видел, как выходил из них молодой седок. Спустя мгновение горничная, оторопелая и растрепанная, как будто ее только что разбудили от глубокого сна, принесла на подносе визитную карточку. Челленджер в ярости засопел, и, казалось, каждый черный волос его встал а «Журналист!» – Прохрипел он. Потом сказал с презрительной усмешкой. Впрочем, это естественно. Весь свет торопится узнать, какого я мнение об этом происшествии. «Едва ли этим вызван его визит», – сказал Самерли. «Ведь он уже поднимался на этот холл, когда разразилась катастрофа». Я прочитал карточку. «Джеймс Бакстер, лондонский корреспондент, Нью-Йорк Монитор. Вы его примете?»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 — А когда вы-то о них хорошо говорили? — возразил я. — Пойдемте. Пойдемте, сэр. Человек совершил большой путь, чтобы переговорить с нами. Не схотите же вы быть невежливым с ним? — Ну ладно, — проворчал он. — Пойдем вместе, вы будете говорить вместо меня. Но я заранее заявляю протест против подобного насильственного вторжения в мою частную жизнь. Рыча и бронясь он поплелся за мною, как сердитая цепная собака. Расторопный молодой американец достал свою записную книжку и сейчас же приступил к делу.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 «Я начинаю понимать», — сказал он. «Вы, стало быть, читали это письмо сегодня утром?» «Да, сэр. И сейчас же отправились сюда интервьюировать меня?» «Совершенно верно». «Не наблюдали ли вы по пути сюда чего-нибудь необычайного?» «Говоря по правде, население показалось мне более оживленным и общительным, чем когда-либо раньше. Насильщик принялся рассказывать мне одну забавную историю. В ваших краях этого со мной еще не случалось». «Больше ничего?» «Нет, сэр, больше ничего». «Ну ладно». «Когда отбыли вы с вокзала Виктории?» Американец улыбнулся. «Я приехал вас интервьюировать, господин профессор, а вы, кажется, собираетесь подвергнуть допросу меня?» «Да меня, знаете ли, кое-что интересует. Помните вы еще, в каком часу это было?» «Конечно, это было в половине первого». «Когда вы приехали сюда?» «В четверть третьего». «Вы сели в дрожки?» «Да». «А как вы полагаете, сколько миль отсюда до вокзала?» «Я думаю, в Милитве. «А сколько времени отнял вас этот путь?» «Эта кляча везла меня, должно быть, полчаса»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 «Помню только, что по дороге нашла на меня какая-то садливость Теперь вспоминаю так же, что хотел сказать что-то кучеру, но не мог его заставить понять меня. я Думаю, что в этом виноват был зной. На минуту я почувствовал сильное головокружение. Это все». «Так вот, тоже было и со всем человечеством», — сказал Челленджер, обращаясь ко мне. «Все чувствовали минутное головокружение, но никто еще не догадывался о том, что с ним произошло».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 Из этого, несомненно, спасительного, но страшного испытания мы вышли с душою, еще не оправившись от внезапного удара, но просветленной сознанием ограниченности и недостаточности наших сил. Мир заплатил страшной ценой за этот урок. Мы еще не знаем всех размеров бедствия. Но одно, уже полностью уничтоженное огнем,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 И материальных ценностях, как бы ни была она значительна сама по себе, должна прежде всего занимать теперь наши умы. В потоке времен все это позабудется. Но навеки должно запечатлеться в наших сердцах сознание неограниченных возможностей во Вселенной, разрушившее наше невежественное самодовольствие и открывшее нам глаза на наше материальное существование, как на бесконечную узкую тропу с обеих сторон ограниченными, глубокими, провалами.